Ценности философии нового времени Философия нового времени возникла, как об этом рассказывает Рассел, не столько благодаря традиции, в скобках, филиации идей, сколько благодаря разрыву со схоластическим и идеалистическо-метафизическим философствованием. Символы этого разрыва – Фрэнсис Бекон и Рене Декарт. Рассел очень внимателен к социальным детерминантам становления философии века разума, от изменений в системе материального производства до изменений в социальной и индивидуальной психологии. Философия должна была ответить на лавину новых знаний. Философы, если они хотели принять вызов времени, обязаны были быть эмпириками и рационалистами. Рассел понимает все это очень хорошо, и уже поэтому украшением его мудрости Запада Является цепь логически последовательных очерков взглядов властителей дум новой эпохи – империзма Бекона, иеррационализма Декарта, пантеизма Спинозы и сенсуализма Локка, субъективизма Беркли, скептицизма Юма. Он далек как от неуемной апологетики, так и от высокомерного критиканства. Даже тогда, когда он вступает в полемику с корифеями прошлого или оценивает их идеи и труды, Он заботится больше всего об объективной оценке и истинном освещении, чем о каких-либо других вещах. Он позволяет себе саркастические выпады, но при ближайшем рассмотрении трудно отделаться от впечатления, что они уместны. Так Гопс и Гассенди правы в указании на субъективизм принципа Декарта «когита эргосум», однако их ссылки... На то, как Антисфен опровергал утверждение Диогена об отсутствии движения, это только наше представление, демонстрируя факт движения. В скобках: я хожу, следовательно, я существую. Представляется ему не вполне относящееся к месту. Рассел предлагает обсудить его философскую изюминку, кавычки открыты. Конечно, я могу думать, что я хожу, Тогда как я не мог бы думать, что я мыслю, когда на самом деле я не мыслю, кавычки закрыты. Так кто же прав? Рассел замечает, что все зависит от философской позиции размышляющего субъекта. Философская позиция Декарта сомнительна, полагает он уже потому, что изначально допускает дуализм материального и духовного. Декарту не удалось построить философскую систему в основе которой допускается противоречие между протяженной субстанцией материальное начало и непротяженной субстанцией духовное начало первая область науки вторая область философии в действительности же наука постоянно вторгается в сферу духа а философия в сферу материи бытия в сферу вещественного система декарта дуалистична и противоречива. рассол предпочитает спинозу система великого голландца "кавычки открыты" самый выдающийся пример системного построения в истории философии "кавычки закрыты", изложенного к тому же с невероятным остроумием. Рассел видит бессмертную заслугу Спиноза в доказательстве той истины, что "кавычки открыты" в природе разума воспринимать вещи с некоей точки зрения, которая находится вне времени. "кавычки закрыты" Этот взгляд разделяется далеко не всеми. Но Рассел парирует предубеждения, замечая, что логика не обращает внимания на чувства. Страница 18. Многосторонний гений Лебница – еще один предмет, если не восхищение, то признание Рассела. Он показывает, что идеи германо-славянского гения перекликаются с идеями современной философии, бьющиеся над теми же вопросами, что занимали и его. Лебниц опередил свое время, и это дает Расселу повод напомнить, Что как бы невелики или даже смешны, могли быть отдельные заблуждения классиков, это не причина для вулигаризации их идей. Он демонстрирует пагубность такой методы, обращаясь к философскому скептицизму Давида Юма и соглашаясь с одним из основных постулатов юмовского принципа сомнения о пределах опытного знания. Опыт, этот фетиш философии нового времени, бессилен сказать что-либо определенное у всеобщих абстракциях философской и теологической метафизики, именующихся богом материи. Мы не в состоянии анализировать и познавать их сущность по той причине, что они за пределами опытного знания и, следовательно, непознаваемы. Примечание. сравнее Рассел. Человеческое познание, его сфера и границы. Москва, 1957 год. Страницы, 1953-1954, страница с 495 по 497 и другие. Конец примечания. В периоде, отделяющем Юма от Канта, Рассел не видит ничего выдающегося для истории западной мудрости, хотя отмечает все более или менее значительное. Понятно, что французский материализм XVIII века не удостаивается его похвал, хотя и не рассматривается как пробел в философском уразумении мира и человека. Гольбах и Гильвеций, дедро и Кандильяк упоминаются, но создается впечатление, что делается это больше ради философского порядка, чем из глубокого интереса к их идее. Рассел, правда, воздает должное энциклопедии Даламбера, дедро Вольтера и Руссо, но опять-таки лишь ради философского и научного порядка. Впрочем, он находит теплые слова при оценке любого научно-философского содружества. Касается ли это пифагорейского мистика философского братства, афинской школы, энциклопедии или венского кружка? К сказанному можно присовокупить меткой наблюдение Рассела об источниках кантизма и позитивизма вообще. Позитивную философию Конта он рассматривает как не вполне удавшийся аппендикс энциклопедии. Смысл энциклопедических новаций Лучше где понял учитель Агюста Конта Сен-Симон, чем его ученик. Конт был некоторое время секретарем у герцога-утопистов. Рассел не щадит Конта. Основатель позитивизма, иронизирует Рассел, не желающий, чтобы его принимали за позитивиста, пусть и логического, имел то сходство с Аристотелем, что был, кавычки открыты, «непреклонно поверхностен физики», кавычки закрыты. Конта, как ученого, Рассел не без заметного удовлетворения, явно дискредитирует, замечая, что о его познаниях в области другой науки, химии, можно судить потому, что он осудил микроскоп и опровергал простые формы законов для газов. Смысл всех Расселовских констатаций в общем тот, что претензий Конта на создание философии науки не имеет никакого отношения ни к философии, ни к науке рассола называли то новым лейбницем, когда хотели подчеркнуть многосторонность его интересов, то новым юмом, когда обращали внимание на его неискоренимый скептицизм, то новым кантом за глубокомыслие. Глубокомыслие рассола действительно поразительно. Но это глубокомыслие избирательное. Сошлемся на один из позитивных случаев такой избирательности, на объяснение понятия «скандалы философии». Страница 19. Рассел утверждает, что «Кенигсбергский отшельник видел пресловутый скандал в кавычках вовсе не в том, в чем усмотрели его многочисленные интерпретаторы». Примечание. Смотри, к примеру, философский словарь, сокращенный перевод с немецкого. Москва. Иностранная литература. 1961 год. Страница 534. Конец примечания. Суть Кантового взгляда выражена в аксиоматическом суждении. Кавычки открыты. Простое, но эмпирическое определение сознания моего собственного существования служит доказательством существования предметов в пространстве вне меня. Кавычки закрыты. Примечания. Кант, Эммануил. Собрание сочинений в восьми томах. Москва, 1994 год. Том 3. Страница 22. В скобках. Опровержение идеализма. Скобка закрыта. Конец примечания то, что в век разума, ума, заключал Иммануил Кант, приходится тратить силы и время на доказательство столь очевидной истины и является сущим скандалом для философии. Рассел тут же подмечает непоследовательность корифея. Осудив онтологическое заблуждение субъективистов, подвергающих сомнению или даже самонадейно отвергающих существование вещей в себе, Кант впадает в свое заблуждение. Кавычки открыты. Вместо попыток Юма объяснить понятие в терминах опыта, Кант попытался дать объяснение опыта в терминах понятия. В кавычки закрыты. Вообразив к тому же, что это является истинным переворотом философии. Рассел не слишком доброжелателен, исключая Канта, классиком немецкой философии конца XVIII начала XIX века. Он даже иронизирует, что "В Британии дожди приходят из Ирландии, а идеализм из Германии", кавычки закрыты. Дожди в Британии действительно приходят чаще всего из Ирландии. Она ближе к Атлантике, но идеализма в Британии всегда хватало и без германского влияния. Как бы то ни было, Рассел противник спекулятивного идеализма, немецкого тем более. Возможно, поэтому философия тождества, как и позднейшая философия откровения Шеллинга, не удостаивается от него серьезного анализа, хотя именно Шеллинг является, может быть, самым продуктивным гением среди немецких мыслителей конца XVIII-начала XIX века. Его продуктивность не вылилась в грандиозную систему, как у его друга Гегеля. Шеллинг бросал искры идей, которые зажигали многих, но сам он быстро охладевал к ним, загораясь новыми мыслями. примечание к примеру. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметов. По философскому глубокомыслию не имеет себе равных в мировой литературе, но обычно замалчиваются Смотри Шеллинг В. Сочинение в двух томах. Москва, 1984 год. Том 2. Конец примечания. Гегеля же Рассел явно стремится удалить с философского пьедестала. Он считал, что гегелевская диалектика – лишь ухудшенный вариант диалогической диалектики Сократа. Великий грек учил о постепенном восхождении ко все более высоким порядкам истины и, в конечном счете, к Богу. Гегель о закономерном шествии понятия по диалектической триаде к призраку некой абсолютной истины. Механизм такого движения не мудрен. Тезис-антитезис-синтез. И так до дурной бесконечности, в кавычках. Если это называется диалектической логикой, утверждает Рассел, то лучше вернуться к логике здравого смысла. Все это хотя и чересчур ядовито, но во многом верно, и все же Рассел не раз возвращается к абсолютной философии, отмечая, в частности, ее влияние на европейскую мысль 19-20 веков, неогегельянство Брэдлия, Кротча и других. Маркс, по мнению Рассела, также вырос из гегелевской философии, система которого кавычки открыты, последняя великая система, произведенная XIX веком, кавычки закрыты. Все это верно, однако сомнительно, чтобы Маркс диалектику, кавычки открыты, заимствовал у Гегеля без изменений, кавычки закрыты. Рассел вообще слишком сближает Маркса с его предшественниками и не только в философии. С политэкономии Рикардо, к примеру, Рассел не усматривает особых различий между материализмом Маркса и материализмом Гильвеции и Дидро. Страница 20. В то же время из идейной эволюции Маркса и Энгельса изымаются страницы, связанные с левым гегельянством. Это беда ни одного Рассела. Левые гегельянцы были интеллектуальной надеждой философской Германии. Они обогатили европейскую философскую мысль, теории самосознания и учением о критически мыслящей личности Бруна Бауэра, философской антропологии Людвига Фейербайха, пролегоменами к истории Софии, Августа фон, Цешковского и единственным, и его собственностью Макса Штирнера. На их счету и другие находки в теории, включая философию действия Мозеса, Гесса и анархический материализм Михаила Бакунина. Примечания. Подробнее смотри. Малинин, В.А. Шинкарук, В.И. Левое гегельянство. Критический анализ. Киев, 1983 год. Малинин, В.А., Шинкарук, В.И., Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Левое гегельянство. Киев, 1986 год. Конец примечания. Каждая книга имеет свои пределы. В контексте невозможно даже обозначить все нюансы философского мышления эпохи. И все же, не рискуя впасть в заблуждение, можно утверждать, что с европейским иррационализмом второй половины XIX века вполне можно познакомиться по Расселу. Его очерки идей... Артура Шопенгауэра и Кьер Кегора, Ницше и Бергсона, а также иных знаменитых и малопримечательных иррационалистов не только впечатляют, но и представляют редкое в наше время искусство содержательной философской критики. Абсолютизация шопенгауэром функции мировой воли, естественно, отвергается Расселам, как иллюзия, фантазия на философские темы, не уступающие абсолютной идее Гегеля. Если Шопенгауэр чем-то и импонирует Расселу, так это своим характером философского борца и бескомпромиссной критикой гегелевского панологизма. Рассел более благосклонен, пожалуй, к Ницше. Он воздерживается от тех едких насмешек, которые несколько портили впечатление от его версии ницшеанства, развитой в лекциях, прочитанных во время Второй мировой войны в США на потребу американских студентов. Тогда слово «немец» в кавычках почти ассоциировалось с понятием «фашист» в кавычках. К Расселовскому обличению ницшианства можно присвокупить лишь то соображение, что ни Руссо, вдохновивший левое крыло французской революции, не несет ответственности за якобинский террор, ни Ницше за фашизм. Здесь, в мудрости Запада, Рассел обращается к другим аспектам философии Ницше. Его критика христианства одобряется. Упреки Ницше в адрес предшествующих философов в том, что они уверовали в тощей абстракции своего рассудка и упустили живого человека из плоти и крови, добивающегося самоутверждения и обладающего волей к самоутверждению, включая пресловутую волю к власти, также воспринимается Расселом положительно. И все, и все же для Рассела Ницшеанство – слишком торопливая и неубедительная концепция социума. рассол даже иронизирует, что в сравнении с Ницше Гегель – настоящий философ истории – ибо хотя и в духе идеи описывают ее поступательное и закономерное развитие. Идея же Ницше о хаотичности и бессмысленности мировой истории лажна в своей основе. В истории есть порядок и закон, хотя и не в гегелевском духе. Вообще, читая страницы «Мудрости Запада», отведенные видным иррационалистам и субъективистам, Трудно отделаться от впечатления, что Расселу доставляет истинное удовольствие неиспровержение философских авторитетов из этой когорты европейских мыслителей. Так, Кьер Кегор слишком замкнут на негативных состояниях и эмоциях среднего индивида, а Бергсон впал в рот гносиологического отчаяния. Рассел подвергает рационалистической критике «интуитивистское нетерпение». в кавычках Страница двадцать первая. Философское заблуждение французского мыслителя Рассел усматривает, кавычки открыты, в первоначальном смешении субъективного с объективным, кавычки закрыты. В отождествлении, кавычки открытые, акт акта познания с познавательным объектом, кавычки закрыты, констатации, делающие честь его уму и здравому смыслу.